Я не нахожу ее ни в моей бедной голове, не способной правильно связать двух мыслей, и непрестанно перебирающей почти бредовые образы, ни в моем сердце, ни даже в моей совести. Иногда мне чудится, что она укрылась, что она продолжает существовать там, где мне, конечно, уж не пришло бы на ум ее искать, в моей плоти, в моей жалкой плоти, в моей крови и плоти, в моей бренной, но принявшей крещение плоти. Мне хотелось бы найти слова, чтобы выразить эту мысль, возможно, проще, возможно, непосредственней. Я не потерял веры, потому что Господь в неизреченной своей милости уберег меня от пророка. Да, я знаю, такого рода доказательство насмешило бы философов, Разумеется, какому бы безудержному распутству не предавался человек в здравом уме, это не может замутить его рассудок до такой степени, чтобы он усомнился, скажем, в правильности некоторых аксиом геометрии. Для этого нужно впасть в безумие. Но что, в конце концов, известно нам о безумии? Что известно нам о похоти? Что известно нам о их скрытой взаимосвязи? Похоть — таинственная рана в лоне рода человеческого. Мало сказать, в лоне, в самом роднике жизни. Смешивать похоть, владеющую человеком с желанием, сближающим мужчину и женщину, все равно, что называть одним именем опухоль и орган, который она пожирает, и форму которого она подчас ужасающе воспроизводит при своем уродливом разрастании. Человечество изо всех сил старается прикрыть эту постыдную рану, используя пленительность искусства. Можно подумать, что оно в каждом новом своем поколении страшится бунта человеческого достоинства. Отчаяние отречение от этого зла существ еще юных, еще им не затронутых. С какой удивительной заботливостью Человечество бдит над своими детьми, стараясь заранее смягчить чарующими образами унизительность первого опыта, который почти неотвратимо ставит человека в смешное положение. И когда, несмотря на все эти усилия, раздается безотчетная жалоба юного величия, попранного, оскорбленного бесами, как ловко человечество заглушает этот вопль смешками. Какая умелая дозировка ума и чувства, жалости, нежности, иронии. Какая сообщническая бдительность окружает отрочество. Даже старые чайки не так суетятся вокруг птенцов при первом их полете. И если отвращение слишком уж сильно, если драгоценное юное создание, над которым еще бдят ангелы, охвачено тошнотой, Если его выворачивает наизнанку, какие заботливые руки протягивают ему золотой таз, вычеканенный художниками, разукрашенный поэтами, меж тем, как оркестр наигрывает под сурдинку, заглушая шепотом листвы и лепетом струй и коту годливости. Но для меня мир так и не раскошеливался бедняк уже в двадцать лет понимает многое да и понимать было не обязательно я видел похотть не понимают ее видят я видел эти лица стервенелые внезапно каменевшие в непередаваемые улыбке боже мой как же люди не замечают что маска наслаждения отбросившего ханжеские прикрытия это в сущности Маска тоскливого страха. О, эти алчущие лица! Они до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах. Одну ночь с десяти примерно я вижу во сне эти лица, пронзенные болью. Сидя на корточках, позади стойки в распивочной, я вечно вылезал из темной пристроечки, где, как полагала тетка, я учил в это время уроки. Я смотрел на них. Они возникали надо мной в колеблющемся свете слабой лампы, свисавшей на медном проводе, то и дело задеваемом головой какого-нибудь пьяницы. Их тени плясали на потолке. Как немал я был, я хорошо отличал один хмель от другого. Я хочу сказать, что только то, другое опьянение и внушало мне страх». Достаточно было появиться молодой служанке, несчастной хромоногой девушки серой как пепел, и отупелые глаза вдруг приобретали такую пронзительную целеустремленность, что я до сих пор не могу хладнокровно вспомнить об этом. Знаю, скажут, это детские впечатления, и сама необыкновенная острота такого рода воспоминаний Ужас, который они все еще мне внушают столько лет спустя, как раз заставляет взять их под подозрение. Пусть так. Хотел бы я, чтобы светские люди увидели это сами. Не думаю, что можно многое постичь, глядя на лица чересчур утонченные, чересчур чуткие, на лица, которые умеют притворяться и прячутся в минуту наслаждения, как прячутся звери, Свой смертный час. Я, конечно, не отрицаю, что тысячи людей распутничают всю жизнь и до самого порога старости, а иногда и много позже, не могут утолить ненасытного отроческого любопытства. Что можно постичь, глядя на эти легкомысленные создания? Они — игрушка бесов, возможно, но неподлинная их добыча. Кажется, что Бог с какой-то таинственной целью не попустил их действительно загубить свою душу. Вероятные жертвы дурной наследственности, проступившие в них карикатурными, но безобидными чертами, они словно дети, отставшие в своем развитии, которые хоть и делают под себя, но при этом не порочны, и провидение дарует им своего рода младенческий иммунитет. Ну и что? Какой же вывод? Разве существование безобидных маньяков позволяет отрицать, что существуют и опасные безумцы? Моралист оценивает, психолог анализирует и классифицирует, поэт музыцирует. Живописец играет красками, как кошка своим хвостом. Паяц хохочет. А что толку? Повторяю, безумие так непонятно людям, как и разврат. И общество защищается против них обоих, не признаваясь в том открыто, с тем же подспудным страхом, с тем же тайным стыдом и почти одними и теми же средствами. но ну а что, если безумие и похоть — нечто единое? Какой-нибудь философ в комфортабельном окружении своих книг Естественно, судят об этом по-иному, чем священник, вдобавок священник сельский. Полагаю, немного найдется духовников, которыми не овладевало бы с годами ощущение тягостного однообразия исповедей, своего рода головокружения. И не столько даже от того, что они слышат, сколько от того, о чем догадываются, от того, что скрыто за скупыми словами, всегда одними и теми же, гнетающие с куда умными если их читаешь но кишащими как зловонные могильные черви когда эти слова тебе нашептывают в тиши и мраке исповведальни поэтому то нас и преследует образ гноящейся раны из которой сочится самая субстанция жалкого рода человеческого какие великие дела мог бы творить мозг человека не отложив в нем свою личинку Это ядовитая муха. Нас священников обвиняют, нас всегда будут обвинять, это ведь так легко, в том, что мы в глубине души питаем завистливую, ханжескую ненависть к мужской силе. Однако всякому, хоть немного соприкоснувшемуся с грехом, ясно, что похоть непрерывно угрожает заглушить своими плевелами и плодовитой паразитической мерзостью и мужскую силу, и ум. Неспособная к созиданию, она оскверняет в самом зародыше хрупкий росток человечности. В ней, возможно, сокрыто начало всех изъянов нашего рода, и когда где-нибудь на извилистой тропинке дикого леса, глубины которого нам неведомы, мы сталкиваемся с нею лицом к лицу, когда застигаем ее в неприкрытом виде, такой, какой она вышла из рук искусителя, крик, вырывающийся из нашей утробы, это не просто вопль ужаса, но и проклятие. Ты, только ты спустила с цепи смерть. Ошибка многих священников, скорее ревностных, чем мудрых, в том, что они подозревают людей в недобросовестности. Вы не веруете, потому что вера — стеснительно. Как часто мне доводилось слышать нечто подобное. Неправильнее было бы сказать, непорочность заповедана нам не в наказание, она одной из таинственных, но очевидных, подтвержденных жизненным опытом условий того, данного нам свыше самопознания, познания себя в Боге, которая и есть вера. Порочность не разрушает этого познания, но уничтожает потребность в нем. Человек не верует, потому что утратил жажду веровать. Ты больше не стремишься познать себя. Сокровенная истина, твоя истина, тебя уже не интересует. И сколько бы ты ни твердил, что догмы, которые ты еще вчера исповедовал, все еще присутствуют в твоем сознании, но только разум их не приемлет, это дело не меняет. В действительности обладаешь лишь тем, чего жаждешь, ибо для человека не существует абсолютного, тотального обладания. Ты больше не жаждешь себя, ты больше не жаждешь радости. Любить себя можно только в Боге, и ты больше никогда не полюбишь себя, ни в этом мире, ни в том, во веки веков. Внизу, на полях этой страницы, можно разобрать многократно перечеркнутые, но все еще доступные прочтению строки. «Я писал это в тоске, в глубоком смятении сердца и чувств, буря мыслей, образов, слов. Душа нема. Бог нем. Бог нем. Бог нем. Безмолвие». Ощущение, что это еще не самое страшное, настоящее искушение то, которого я жду, еще на далеких подступах. Оно грядет, медленно надвигаясь на меня, возвещая о себе этими бредовыми стенаниями. И бедная моя душа тоже его ждет. Она нема, помрачение тела и души. Внезапность, ошеломительный характер несчастья, обрушившегося на меня, Дар молитвы покинул меня без всякого предварительного надрыва. Сам собой, как падает плод. Ужас пришел потом. Я понял, что сосуд разбит, увидев, что руки мои пусты. Я хорошо знаю, что такого рода испытания не ново. Врач сказал бы мне, без сомнения, что я просто страдаю нервным истощением что нелепо питаться только хлебом и вином. Но прежде всего, я отнюдь не чувствую себя истощенным. Напротив, мне лучше. Вчера я, можно сказать, почти пообедал. Картошка, масло. К тому же я без труда справляюсь со своей работой. Господь ведает, как я подчас жажду побороть себя. Мне кажется, что я вновь обрету мужество. Иногда боли в животе еще возвращаются, но теперь они застигают меня врасплох. Я уже не живу в непрерывном ожидании, как прежде. Я знаю также, сколько рассказывают всякого, правдивого и ложного, о душевных тяготах святых. Увы, сходство здесь чисто внешнее. Святым... Не приходилось приспосабливаться к своему бремени, а я уже чувствую, как приноравливаюсь к своему. Если бы я уступил искушению пожаловаться кому бы то ни было, порвалась бы последняя нить, связующая меня с Богом. Я был бы сломлен, я погрузился бы, мне кажется, в вечное безмолвие. И все же, вчера я дошел почти до самого Торси. Мое одиночество сейчас так беспредельно так поистине превосходят силы человеческие что мне вдруг захотелось пойти помолиться на могилу старого дельбанда потом я вспомнил о его протеже об этом ребатю с которым не знаком в последнюю минуту силы меня оставили визит мадемуазель шанталь. Сегодня вечером я не чувствую себя способным писать об этом разговоре, перевернувшем мне душу. Никуда я не гожусь. Я совершенно не разбираюсь в людях. Никогда, наверное, так и не буду в них разбираться. Ошибки, которые я совершаю, не идут мне впрок. Уж слишком они повергают меня в смятенье. Я наверняка принадлежу к тем слабым, ничтожным людям, которые полны добрых намерений но всю жизнь колеблется между неведением и отчаянием. Утром, отслужив обедню, помчался в Торси. Господин Торсийский Кюре болен и лежит у одной из своих племянниц в Лиле. Вернется не раньше, чем через восемь-десять дней. До тех пор чувствую, что писать бесполезно. Я не мог бы доверить эту тайну бумаги, не поднялась бы рука. Да, вероятно, и не имею права. Мое разочарование, когда я узнал об отъезде господина Кюре, было столь велико, что я вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. Экономка смотрела на меня скорее с любопытством, чем с жалостью. Последние недели я ловил уже не раз такие взгляды. И у самых разных людей... Так смотрела на меня госпожа Графиня, Сюльпис и многие другие. Можно подумать, что я внушаю какой-то страх. Прачка марсиел развешивала белье во дворе, и я, немного задержавшись, чтобы передохнуть, отчетливо расслышал разговор женщин обо мне. Одна из них сказала более громко и с выражением от которого краска бросилась мне в лицо. Бедняга. Что им известно? Ужасный для меня день. Хуже всего то, что я не чувствую себя способным разумно, хладнокровно оценить факты, и их подлинный смысл, возможно, от меня ускользает. Конечно, у меня уже бывали моменты растерянности, подавленности. Но тогда, я не прилагая для этого никаких усилий, ощущал в себе тот душевный покой, в котором точно в зеркале отражались события и люди, как бы прозрачную глубину вод, с поверхности которой глядел на меня их образ. Теперь этот источник замутился. Есть что-то странное, возможно, постыдное, в том, что в то время как молитва, по моей собственной вине, конечно, почти не приносит мне облегчения, за этим столом... Перед этими листами белой бумаги я отчасти прихожу в себя. О, как бы мне хотелось, чтобы это был только сон, дурной сон. Из-за отпевания госпожи Ферран мне пришлось отслужить сегодня раннюю обедню в шесть утра. Мальчик-служка не пришел, я считал, что в церкви нет никого, кроме меня. В этот час, в это время года... Все кругом тонет в сумраке. Глаз едва различает ступеньки, ведущие на хоры. Вдруг я услышал совершенно отчетливо слабый шорох четок, соскользнувших с дубовой скамьи на плиты пола, и больше ни звука. Произнеся отпуст, я едва смел поднять глаза. Ее тонкое лицо было еще более измученным чем позавчера и у рта это складка такая презрительная такая жёсткая